Глава седьмая. Город. Военная. Ответить он не успел, в двери снова постучали. Появилась мини-процессия. Миха с виноватой физиономией, подталкивающей перед собой невысокую черноволосую девушку, по виду вчерашнюю школьницу, одетую в уже несвежее короткое платьице с открытыми плечами. На ногах красовались старые домашние тапочки, протертые над большим пальцем правой ноги. явно ей большие. Девушка шла, чуть сгорбатившись, обнимая себя под локти скрещенными руками, уставившись в пол. «Здрасте!» — не поднимая головы, еле слышно выговорила гостя. «Это Таня. А это артём и его жена Света. Свет, Артем говорит, у тебя найдется что-нибудь запасное. Танюху приодеть. И может, на ноги что-то. А то у нее такие шпильки». Светка перевела вопросительный взгляд на мужа. «Блин, Светик, не успел тебе сказать». «Понятно», – перебила супруга. «Так, Танюша, проходи, а вы, мужики, брысь на кухню и посидите там. артём можешь пока чаю нам всем сделать». «Ну, что думаешь?» – понизив голос, спросил Артем, когда за ними закрылась выжившая в катаклизме кухонная дверь. «А что тут думать? Это же не вещь. У меня пока поживет, а там видно будет». Примерка затянулась. Чай пришлось подогревать заново. Наконец все четверо собрались за восстановленным кухонным столом. Таня красовалась в немного великоватой футболке с диснеевским «зайцем» на груди. Розовые девчачьи брючки, название которых Артем так и не вспомнил, пришлись почти в пору, только снизу понадобилось подвернуть. Пакет со стопкой других даров ждал в прихожей. Пожертвовала Светка и одни кроссовки, тоже слегка свободные. «Велики немалые», — заявил артём «Тебе в них не бегать». «Раньше бегала», — погрустнела девушка. «Я же легкой атлетикой занималась, даже за институт выступала». А, протянул хозяин дома. «То-то я вижу, ноги тренированные». «Так, муж», — притворно нахмурилась Светлана. «Ты что это, чужие ноги, разглядываешь? Миша, че молчишь?» Мишаня тоже был не в своей тарелке, потому как отделался неопределенными звуками, видимо, должными выражать согласие с хозяйкой. «Вы только не подумайте, что я какая-то легкомысленная», – внезапно проговорила девушка. «Я, если честно, и в баре-то первый раз была. Мою первую зарплату отмечали. Знаете, как я долго ждала эту работу? У нас после выпуска уже все устроились. Ну, кто замуж не повыскакивал, конечно». А я сначала ждала этого места, потом три собеседования, проверка СБ, стажировка. И еще позавчера со мной, наконец, постоянный контракт подписали. Вот я на радостях и позволила девчонкам из отдела себя уговорить. Она покраснела и опять спрятала глаза. А в баре Мишу встретила. «Ну да», — подумал Артем, — «ты и пить, наверное, еще не умеешь. А тут наш Мишаня». Как он умеет очаровывать, я разок сам видел. «Мастер». «Только не влюбись в него, девочка. Парень он не гнилой, но постоянства я за ним не замечал. Потом страдать не придется, когда он тебя на другую юбку поменяет». За столом раздался всхлип. Ушедший в свои мысли Артем встрепенулся, огляделся. Рыдала Татьяна. Старалась сдерживаться, но получалось плохо. «Извините». Она попыталась промокнуть слезы салфеткой. Просто я сейчас подумала, что если бы не уехала с Мишей, то... и всхлипнула уже громче. «То сейчас бы уже ни о чем не беспокоилась», мрачно пошутил Артём. Жена сделала ему страшные глаза, привлекла девчонку, обняла, стала баюкать, как ребенка. «Ничего, милая, теперь все будет хорошо. Миша парень хороший, он тебя не бросит». Тот часто закивал, подтверждая. «Теперь Светка строила гримасы Мишки, пытаясь что-то втолковать ему таким образом». Наконец он, видимо, понял, забрал девушку от Артемовой жены в свои объятия, стал негромко наговаривать ей успокаивающие слова. Так и сидели некоторое время под Мишкино воркование, которое изредка перекрывалось характерными звуками, когда Артем прихлебывал из кружки. Наконец всхлипывания стихли совсем. Мишка и Таня ушли. Артем и Света обедали, когда с улицы донесся звук мотора и характерные металлические нотки, усиленного громкоговорителем голоса. На секунду лицо Артёма осветило радостью, захотелось крикнуть «А вот и спасатели! Я знал, что это просто локальная катастрофа, наконец-то все закончится!» Но краткий миг счастья развеялся, как только зазвучало обращение. «Внимание, граждане! К вам обращается военный комендант района капитан Гаврилов. С этого момента общественный порядок в районе обеспечивают вооруженные силы. Любые антиобщественные деяния будут немедленно пресекаться. Ввиду особого положения мародерство, насилие над гражданами, порча общественного имущества караются на месте». «Появление на улицах с огнестрельным оружием – под запретом! Любые массовые выступления – под запретом!» Выступление повторялось, но звук затихал, удаляясь. Видимо, мегафон был установлен на чем-то передвижном. «Это еще что за новости?» Артём откинул шторку, выглянул в окно. По проспекту неспешно двигались солдаты. Каски, бронежилеты, автоматы – «Хвост колонны, которая постепенно скрылась за соседним домом». «Хм, настоящая жизнь в городе начинается, когда в него входят гусары». «Так, кажется, говорилось в одном фильме». «Военные». «Что? Там было военные, это выражение Козьмы Пруткова». «Да? Вот не знал», – рассеянно проговорил Артем, садясь на место. «Действительно, пришли военные, и чего от них ждать я не знаю». «Наверное, в первую очередь порядка? Ты же сам рассказывал, что у Звездного творилось». «Это точно», — продолжая думать о чем-то своем, подтвердил Артём. «С армией у него были сложные отношения. В старших классах он относился к призыву как к неизбежному этапу своей жизни. Неплохо и нехорошо. Он просто наступит, и все. Так же неизбежно, как детство сменяется утрочеством. а там и взрослой жизнью, и надо быть слегка ненормальным, чтоб оттягивать или надеяться избежать. Потом тяжело заболела мать, и ему дали отсрочку. Он не просил, но если само идет в руки, что ж отказываться? Другие искали ходы, лазейки, а тут пришло само. Когда мать умерла и оснований не служить не стало, про него, видимо, забыли в военкомате. Так бывает, а он и не стал проявлять инициативы. А потом он переехал, устроился на работу да и возраст опять же хорошо идти служить когда тебе восемнадцать и совсем другое дело в 25 дедушки которые моложе тебя на шесть лет, сверстники лейтенанты в итоге с армией артём разминулся. Окружающие к этому факту артёмовой жизни относились по-разному. одни восхищались, мол красавчик так и надо нечего дурацкую лямку тянуть и впустую два года из жизни выбрасывать. Другие смотрели искоса, мол, откосил, не то что я, долг родине отдавший, с чистой совестью. Тыканье неслужением откровенно злило, особенно в один исторический период его жизни, когда работа в охране представлялась отличной альтернативой, а его завернули как раз по этой самой причине. Дело было летом, перспектив с другой работой не проглядывалось. Артем смотрел на собеседовавшего с ним молодого человека, высокомерно заявляющего, что человек, не прошедший службы в армии, просто не может претендовать на работу в их крутой охранной фирме, на его округлившееся брюшко, на одрябшие руки, на мечающийся второй подбородок и был в шаге от предложения тому прогуляться вместе с ним до ближайших брусьев или турника». И вот теперь Артем сидел и пытался понять, как появление военных может отразиться на его планах. «Вот что, малыш, ты посмотри еще раз, что мы могли забыть. А я пока схожу, узнаю, что да как». «И еще», — добавил после небольшой паузы. «Пожалуй, одевайся потихоньку в лесное. Ты думаешь, что нам лучше уйти? Пока не знаю, но я помню, что говорил Влад. В случае глобальной катастрофы не верь воякам в чинах». Почему? Разве армия не для того, чтобы защищать мирное население? Армия родная, чтобы защищать государство. А мирное население – это не государство? Как тебе сказать? Помнишь, я тебе рассказывал, как при кровопотере или сильном переохлаждении организм переключает кровообращение на малый круг? Логика простая. Не хватает ресурсов отключить от снабжения периферию, руки, ноги и спасти мозг. Посмотрел на жену, коснулся пальцами ее щеки, легонько тронул указательным кончик ее носа, печально улыбнулся. «А мы с тобой не тянем на мозг нации. Я простой складской работяга, а с тобой все еще хуже, учитель музыки. Но ты же выживальщик, ты умеешь выжить в лесу, а значит и других сможешь этому научить». «Знаешь, я и раньше сомневался, что толпе обывателей типа того же Санька будут интересны рассказы, как ориентироваться в лесу или как устроиться на ночлег там же при отсутствии снаряжения». Артем поморщился. «Ну а теперь военные. Разве им нужны познания гражданского специалиста? У них, наверное, и своих хватает. А ведь Влад говаривал еще и такое». Это психология военных, их так учат, гражданский субстрат, из которого надо черпать ресурсы для армии. Те, кто бесполезен, лишние рты, и чем больше их погибнет при первом ударе, тем легче будет спасать ценные для мобилизации кадры. С моей точки зрения это правильно. Будь моя воля, для всех этих диджеев, блогеров, псевдохудожников и прочей сволочи сделал бы отдельное бомбоубежище типа ВИП и все такое. из которого бы никто не выбрался, совершенно случайно. Миху дома не застал. Татьяна сказала, что он ушел куда-то почти час назад и еще не возвращался. Пришлось идти одному. На район потихоньку опускались сумерки. Улицы по-прежнему завалены всяким мусором. Пустынны. Дома, как взъерошенные приземистые крепыши, подозрительно осматривались глазницами окон. готовясь встречать уже вторую ночь новой жизни. Вдоль боковой стенки «Звездного» прогуливался солдат с автоматом, на крыльце сдвоенный пост. Один из часовых проводил его долгим внимательным взглядом, затянулся сигаретой, спрятанной в кулаке, и опять продолжил свой мерный ход неторопливого маятника. Площадь перед школой преобразилась. В центре стояли БТР и армейский тентованный «Урал». Понятно теперь, чьи следы были на проспекте, отчетливо заметны на поваленных столбах. На крыльце школы скучал еще один постовой. На крыше двое солдат монтировали прожектор, еще несколько ставили мачту освещения возле техники. Перед БТРом вокруг низкого раскладного столика собралась группка военных. Один, видимо, главный, отмечал что-то на растеленной карте карандашом и негромко отдавал распоряжение. Окружавшие уточняли иногда, по-видимому, предлагали свои варианты. Главный, не перебивая, выслушивал и либо кивал «хорошо, сделаем так», либо оставлял свое решение, показывая недостатки в предлагаемом плане. От их неторопливой работы распространялась волна спокойствия и уверенности, чувство оказалось уже позабытой, хотя не прошло и двух суток, а как будто вечность прошла. Кроме военных, на площади находились и другие люди. Недостаточно, чтобы назвать толпой. Они кучковались по всему свободному пространству, оставив пустые ореолы вокруг техники и школьного крыльца. В подавляющем большинстве – мужчины всех возрастов. Объединяло их одно – одежда. Даже не сама одежда, а ее цвет. Доминировали олива и хаки. Необычный вид. Артем, конечно, и сам большую часть времени был одет в оливу. Но это сам. а сам себя, как правило, не видишь, а тут как будто попал на слёт выживальщиков, туристов или военизированных формирований. «Здорово!» Артём обернулся. Ему протягивал руку какой-то мужик. Куртка, брюки, всё тоже олива, на ногах мощные трекинги. Рефлекторно ответил на крепкое рукопожатие. Только потом, узнав в подошедшем возрастного крепыша, на этот раз он был без очков. «Что слышно в датском королевстве?» «Что? А, да я только подошел». «Понятно». Тот огляделся, направился к одним, к другим. Везде здоровался, негромко перебрасывался парой фраз. Минут через десять вернулся к Артему. «Говорят, что комендант...» э, «Вон он, в центре. Обещал через полчасика объявление сделать. Пока ничего не ясно». «Тут они заметили давешнего военного, с которым были на дневном собрании, а потом наблюдали штурм Звездного». Тот уверенно подошел к группе вокруг столика, достал из нагрудного кармана какое-то удостоверение, представился. Главный выслушал, что-то ответил, подкинув руку к козырьку кепки. Военный козырнул в ответ, протянул руку для рукопожатия. Ему представили окружающих, процедура повторилась. «Хм, а у нашего землячка не меньше двух просветов на погонах», — протянул крепыш. В своей полевой офицерской форме их земляк мало отличался от остальных военнослужащих. «Почему вы так решили? Он старше по званию, но на генерала не тянет. Если он старше, почему они не застроились? С чего это? Он не их начальство. Здесь или в отпуске, или вообще свеженький пенсионер. По возрасту похоже. А то, что старше, — крепыш хмыкнул, — ты в армии служил, младшие первыми руку не протягивают. Понятно, не знал». «Пойду поговорю, чай, не чужие, может, узнаю, что...» артём неторопливым шагом направился к земляку. Тот узнал, отошли на пару шагов. «Мы так и не познакомились. Артем, Сергей Станиславович...» Обменялись рукопожатием. «Вот что, артём всего я тебе сказать не могу, но про прежнюю жизнь забудь. Нет больше той жизни. Умение продавать страховки, стричь пуделей и трясти задом на сцене вряд ли теперь пригодится». «Многим придется расстаться со своим положением, и им это не понравится. Кроме того, на что способна толпа, ты уже видел. Если кто-то не возьмет на себя работу пастухов над этим стадом, люди сами себя изведут под корень». Неслышно появился капитан. «Товарищ полковник, задачу поставил. Планирую к населению обратиться. Есть желание поучаствовать?» «Василь Геннадьевич, здесь ты старший, ты распоряжайся». Капитан кивнул на Артема. «Знакомый? В каком звании?» «Да я, честно говоря, в армии не служил, но нужные навыки имею». Артем хотел было перечислить имеющиеся, но на словах «в армии не служил» капитан явственно потерял к нему интерес и дальше не слушал. Капитан, полковник и весь штаб переместились на крыльцо школы. Туда же потянулись и разбросанные по площади гражданские. «Так, граждане», — не форсируя голоса, начал капитан. Все заявления и распоряжения завтра. Сейчас коротко введу в курс дела и отвечу на наиболее срочные вопросы. Из-за того, что говорил он негромко, над площадью повисла мертвая тишина. Собравшиеся, боялись пропустить хоть слово. Для начала представлюсь. Меня зовут Гаврилов Василий Геннадьевич. Назначен к вам в район военным комендантом. Достоверной информации, что произошло, на данную минуту нет. «Дело не в секретности, а в том, что сведения поступают очень противоречивые. Вам важно знать, по городу и другим рядом расположенным промышленным центром нанесены ядерные удары». «Американцы!» – выкрикнул какой-то парень в камуфляже. По толпе прошел ропот. Капитан поднял руку, дождался тишины. «Прошу не перебивать, я доведу всю информацию, которая необходима». Сейчас для вас важнее никто, а что делать дальше. Я продолжу. Вашему району повезло. Удар пришелся по воинской части, а она на другом конце города. К тому же ветер был западный, все продукты распада отнесло в другую сторону. Сейчас радиационный фон в районе немного повышен, но это в пределах допустимого. Всем жителям нужно сделать влажную уборку в квартирах и на общественных территориях. Окна закрыть хотя бы пленкой. «Эвакуация будет?» Опять не выдержал кто-то. Капитан поморщился. К нему на верхнюю ступеньку поднялся полковник. «Мужики, я понимаю ваше любопытство, но давайте уважать труд военных. Капитан Гаврилов и его люди второй день на ногах. Если будут еще глупые вопросы, он просто закончит. Я же вижу, здесь собрались нормальные здравые парни, те, кому не все равно». Только поэтому комендант района тратит свое время, вместо того, чтобы хоть полчасика отдохнуть. но вопрос об эвакуации отвечу. Во-первых, повторю, радиационный фон в районе приемлемый, жить можно. Во-вторых, куда прикажете вас эвакуировать? Все крупные города поблизости разделили ту же участь. В деревне? Где вы там жить собираетесь? И что есть? В это время из задних рядов раздались громкие возгласы и требования «пропустить». Артем попытался разглядеть, что происходит, но с его места было плохо видно. Наконец, в открытое пространство перед крыльцом вывалились представители самопровозглашенной власти. Впереди продирался Расулов. Он переоделся в полевую форму и был мало отличим от собравшихся. За ним, как ледокол, раздвигал толпу толстяк в спортивном. Рядом вышагивала Антипова в неизменном брючном костюме. Сопровождали власть все те же дружинники, здорово разбавленные бывшими чоповцами. На плечах у многих покачивались помповики. «Добрый вечер», — начала бывшая депутатша. «Наконец-то мы нашли тех, кто ответственен за творящиеся в районе беспредел. Капитан Гаврилов, военный комендант района Заречный. С кем имею?» «Моя фамилия Антипова», – холодно отрекомендовалась брючная коза. «Мы – выбранный комитет самоуправления района. Почему ваши люди мешают нам проводить инвентаризацию наличных ресурсов? Сейчас представители назначенной комиссии не пустили в центральный аптечный склад. Дело чуть до стрельбы не дошло. Я еле уговорила ребят, иначе они просто пристрелили бы ваших гоблинов. И почему убрали нашу охрану от торгового центра?» «У моих людей приказ. Все склады продовольствия, инструментов, а тем более медикаментов я взял под охрану. Вас прислали нам в помощь, и вы обязаны подчиняться распоряжениям местной власти. Я получил приказ обеспечить порядок и не допустить разграбления жизненно важных ресурсов, в первую очередь вот такими вот комиссионерами. Да как ты разговариваешь?» Расулов лапнул кобуру, но тут же получил удар прикладом в лицо. Миг и комитетчики оказались под прицелом нескольких автоматов. Пространство вокруг них, как по волшебству, очистилось. Никто не хотел попасть под случайную пулю. «Этих арестовать, охрану разоружить». Гаврилов даже бровью не повел. «Никитенко! Я!» – отозвался сержант по возрасту, явно из контрактников. «Найди место, где этих можно до утра подержать. Завтра разберемся, кто есть кто». «Сделаем!» – протянул контрабас и совсем другим тоном обратился к уже бывшему комитету самоуправления. «Оружие на землю, руки за голову, по одному проходим вон туда». «Что вы себе позволяете?» – начала было Антипова. Но полковник перебил ее. «Мадам, не усугубляйте. Бойцы устали и на грани». «Просто не показывают вида. При офицерах вас бить, скорее всего, не будут. Но если завтра коменданту доложит, что вы пытались бежать и были застрелены часовым, я не удивлюсь. Вот тут комитетчиков, судя по изменившимся лицам, кажется, проняло. Минут через пять их всех куда-то увели». «Значит так», — Гаврилов опять обратился к собравшимся, — «сейчас брифинг заканчиваем». «Утром на этом же месте в 11 для гражданского населения района я доведу основные положения того, как будем жить дальше. Военнослужащим запаса предлагаю прийти к 7.00. Для поддержания порядка требуется личный состав, а со мной людей немного. Никого насильно мобилизовывать не хочу. Мне нужны те, кто добровольно захочет вернуться на службу. Товарищ капитан, разрешите обратиться». Из толпы вышел крепкий парень лет 25 в Удландовском камуфляже. «Обращайтесь», — кивнул Гаврилов. «Сержант запаса Сеидов, морская пехота. Я готов сейчас остаться и помочь с патрулированием». «Спасибо, сержант, но этой ночью мы сами справимся. Вас надо проинструктировать, понять, что вы успели забыть. Приходите завтра, парни вроде вас нам нужны. И обещаю, те, кто вернется в армию, не пожалеет». Так может мы и так сказать на добровольных началах ночью подеурим. А вот этого сержант не надо. комендантский час объявить не успели, но я все равно не рекомендую этой ночью на улице появляться. Вы меня понимаете? Он многозначительно взглянул в глаза парню. Так точно, товарищ капитан, значит до утра. Взгущающихся сумерках Артём подошел к подъезду, тихо матеря себя за то, что ушшёл из дома без фонарика. Еще час-полтора, и наступит настоящая темнота. Без уличного освещения ноги поломать проще простого. На двери висела листовка. Они что, запустили печатный станок из местного краеведческого? Оперативно. Текст гласил. «Граждане района Заречный, для обеспечения вашей безопасности в районе устанавливается военное положение. Порядок обеспечивают военные патрули». Для пресечения противоправных действий у них приказ стрелять на поражение. Ради вашей безопасности появляться на улицах после наступления темноты не рекомендуется. Всё огнестрельное оружие подлежит сдаче. Завтра в 11.00 на центральной площади района между торговым центром и школой будет проведено собрание жителей. Комендант района сделает важное объявление. Мужчинам от 18 до 45 лет явиться в крепкой одежде и обуви с документами. В этот момент откуда-то со стороны первого подъезда донеслось «Из-за острова настрежень». Ну вот и следы алкогольных запасов «Звездного» обнаружились. Тяжело вздохнув, взялся за ручку двери.